Как грамотно отвечать на вопрос «Кто ты по жизни?» Иногда от самых разных людей мы можем услышать вопрос «Кто ты по жизни?». Причем совершенно не факт, что этот вопрос будет задан с желанием обидеть нас, задеть, унизить или всячески атаковать наши чувства значимости. Людям на самом деле может быть интересно, чем мы занимаемся в жизни, какие у нас ценности и насколько мы с ними схожи во взглядах. В доброй половине случаев вопрос «Кто ты по жизни?» задается, чтобы наладить контакт и найти общий язык с собеседником. В первую очередь оцените собеседника. Определите, к какой категории людей он относится. Намеревается ли он подобным вопросом осознанно или неосознанно, бестактно, вас задеть или ему в заправду интересно. Используйте технику дипломатичного молчания и психологический прием «ты первый». Молча вопросительно посмотрите на собеседника. В большинстве случаев возникающая на уровне подсознания неловкость подтолкнет его уточнить, что же в действительности он имеет в виду, задавая вам вопрос «кто ты по жизни?». Если ответы не последуют используйте еще один дипломатический прием под названием на чистую воду. Открыто спросите собеседника, что именно он подразумевает, какие цели преследует и чего добивается, спрашивая вас такие вещи. Затем проанализируйте обратную связь и полученную реакцию. Если вопрос несет в себе здравый смысл и не преследует цели вас задеть и обидеть, смело расскажите о себе. Расскажите о себе в двух словах. Не следует уходить в часовой монолог. Для уверенной самопрезентации рекомендую заранее заготовить пару предложений, которые наиболее метко смогут вас охарактеризовать. Например, я фотограф, снимаю самые яркие и красивые моменты в жизни, вдохновляю своими фотографиями и поднимаю людям настроение. Я программист строю мосты между людьми и компьютерами, помогаю им ладить друг с другом и находить общий язык. В случае, если вы понимаете, что спрашивающий подобные вопросы преследует цель доставить вам эмоциональное неудобство и социальную неловкость, в подобных случаях уместнее дать словесный отпор, сохранив чувство собственного достоинства и гордо завершив коммуникацию. Как вежливо уйти от ответа? Закончите разговор. Деликатно и сохраняя спокойствие, посмотрите собеседнику в правый глаз и сообщите, что в подобном невежливом ключе у вас нет совершенно никакого желания продолжать беседу и усиливать нарастающий негатив. Задайте встречный вопрос, типа «А ты кто и чего добиваешься, спрашивая меня подобные вещи?» Отшутитесь, в стиле «Я рыцарь света», Собираю свою армию для борьбы с недалекими людьми. Заинтригуйте в духе, если я скажу, ты больше не сможешь спокойно спать. Сделайте вид, что не расслышали, деликатно сменив тему или продолжив текущее действие.